Когда Юньфэй была готова остановить свое сердце, она услышала, что речь Цянькуня неожиданно оборвалась, прежде чем он успел договорить, и она сразу же остановилась. Она посмотрела на хаотическую разбитую звезду, и у нее невольно открылся рот от изумления. Она увидела только, что в центре кольца хаотической разбитой звезды появился пространственный разрыв, который быстро расширялся. В мгновение ока он стал более 50 джанов в ширину, разрыв образовал дугу, подобно раскрывающейся пасти зверя, от вида которой любой почувствовал бы холод в сердце. В море демонов из-за разрывов, которые то появлялись, то исчезали в красном тумане между внутренним и внешним морем, пространственным разломом в этих местах придается настолько большое значение, что о них почти запрещено говорить. Но даже между внутренним и внешним морем существовали лишь небольшие разрывы, однако перед глазами Тянькуня и Юньфэй появился такой огромный разрыв, что не имела кожи головы. Ему почти сразу захотелось бросить преследование Юньфы и поскорее покинуть это место, но как только эта мысль появилась, она тут же была подавлена. Его глаза замерцали, уставившись на кольцо из каменных обломков, и на сердце стало немного спокойней. Дело в том, что с этим кольцом хаотической разбитой звезды в качестве барьера, даже если внутри разрыва есть что-то опасное, оно не может вырваться наружу, поэтому и нет необходимости убегать, как нашкодившая собака. В это же время разрыв внезапно перестал расти, а от вспышек черного света, исходившим из разрыва, распространилась странная аура, и вскоре наружу спокойно вылетел человек в черных одеждах. У него была белая копна волос, которая развивалась за спиной и придавая ему вид старика. Его глаза были безжалостными, и если присмотреться, то можно было бы заметить в них отблеск серого света. Кроме того, на лбу у этого человека была темно фиолетовая точка в виде звезды, от которой исходило фиолетовое свечение. Казалось, что она была наполнена демонической энергией. В лучах черного света из разрыва позади него он был похож на демона, который только что вышел из ада. Человек даже не оглядывался назад, а он взмахнул правой рукой, и большой разрыв за ним быстро начал закрываться. Почти мгновение ока разрыв полностью исчез, оставив только подобного демону-юношу, парящего в воздухе. В его глазах проявились признаки сожаления. и он посмотрел через кольцо хаотической разбитой звезды на Цинькуни Юньфэй, стоявших снаружи. Сянькунь испытывал чувство ужаса с того момента, как только увидел юношу, вышедшего из разрыва. Из-за того, что между ними было кольцо, он не мог проверить юношу божественным сознанием, но даже если бы кольца не было, Сянькунь не посмел бы этого сделать. Ему казалось, если этот человек вышел из такого большого разрыва, то уровень его культивации должен быть просто невообразимым. Этот юноша, по крайней мере, должен быть на стадии зарождающейся души или даже на стадии формирования души. Разве он смеет оскорбить такого человека? Но что более важно, ему казалось, что он уже когда-то слышал о том, что только что увидел сам. Когда беловолосый юноша посмотрел на него, у него подкосились ноги, и он подсознательно бросился бежать, но вскоре он остановил себя. Тянь-конь понимал, что если он сбежит сейчас, то как только юноша и правда сможет выйти из хаотической разбитой звезды, Догнать его будет делом нескольких мгновений, так что бежать или стоять на месте все равно. На самом деле побег мог лишь раззадорить его. К тому же, если этот юноша не сможет пройти через кольцо, то, оставшись на месте, он по-прежнему будет в безопасности. Думая об этом, Цянькунь тут же остановился. почти сжав кулаки, он сказал. «Ученик пятого поколения заколдованного дворца ядовитого короля, Цянькунь, приветствует старшего!» У Юньфэи в этот момент было тысяча мыслей в голове. Только что она была близка к смерти, а затем стала свидетелем такой сцены. Ее суждение было примерно таким же, как и у Сянькуни, вот только она думала, что если убежит, то ее догонят и убьет Сянькунь. Но если останется, то у нее будет шанс сохранить себе жизнь. Подумав об этом, она почти сказала: Младшая учница секты Цехуан Юньфэй, приветствует старшего. Беловолосый юноша отвел от них свой холодный взгляд и посмотрел на кольцо хаотической разбитой звезды. Поразмыслив, некоторое время он хлопнул по своей бездонной сумке, и в его руке появился маленький зверек. У зверька было три пары крыльев на спине, его ясные глаза словно пронизывали насквозь. Он взлетел и со звуком хлопающих крыльев направился к кольцу извращающихся по кругу обломков камней и успешно проник внутрь. Вскоре после этого один из обломков начал светиться белым светом, и после того, как он погас, появилась копия маленького зверька. Как только два зверька встретились, они внезапно издали резкий виск и сразу же начали атаковать друг друга. Беловолосый юноша нахмырился, он махнул рукой, после чего тело зверька вдруг начало дрожать. Оно сформировало небольшой ураган и вылетело из кольца, приземлившись на плечо юноши. После взмаха его руки зверь исчез. Этим беловолосым юношей был Ван Олень. Он использовал метод из памяти древнего бога, чтобы открыть тоннель и покинуть землю древнего бога. После выхода из тоннеля он появился в центре кольца хаотической разбитой звезды, и чтобы покинуть это место, ему нужно было пройти через кольцо. Из разговоров Дуань Мэдзи и остальных он имел представление о том, что из себя представляет это кольцо хаотической разбитой звезды. Изначально он хотел пойти тем же способом, которым пришел, но задача была слишком сложной, и среди воспоминаний древнего бога Тосы по какой-то причине почти не было никакой информации о телепортации. Если задуматься, то все таки в этом был смысл. Учитывая, насколько сильны были древние боги, им и правда не были нужны формации для телепортации. Они могли легко открыть черную дыру и путешествовать с ее помощью. Конечно, нельзя исключать возможность того, что древние боги должны были иметь в своей памяти знания о формации телепортации, иначе как бы в четвертом барьере появилась такая формация? Ван Линь ненадолго задумался, его глаза были полны решимости, и он направился в сторону кольца. В тот момент, когда ван Линь вошел в кольцо. У Тянькуня замерло сердце, хотя выражение его лица оставалось прежним. Это не в первый раз, когда он видел, как кто-то отправился в кольцо хаотической разбитой звезды. Много лет назад он наблюдал за тем, как некто на стадии зарождающейся души из заколдованного дворца направился в кольцо. Он умер таким ужасным способом, что даже его зарождающаяся душа не смогла сбежать и была поглощена таинственной силой. Так что когда он увидел ваналине, направившегося в кольцо, он сразу напрягся. Юньфэ была еще более напряженной, чем Ценькунь. Она поставила все свои надежды на этого юношу. Она думала, что если Ван Линь сможет выбраться из кольца, то Тенькунь не станет действовать необдуманно. С нефритовой табличкой в качестве подарка у нее появился бы шанс. Хотя все это могло и не сработать, Юньфэ все равно решила ухватиться за эту возможность. Как только Ван Линь вошел в кольцо, несколько обломков камней быстро столкнулись друг с другом. Во вспышке белого света в кольце появилась точная копия ван Линя. Она холодно ему усмехнулась, а затем хлопнула по сумке, из которой появился черный летающий меч. Этот летающий меч имел странную форму, и на его лезвии было много шипов. Это явно был ядовитый летающий меч в аналине, который тот очистил с помощью ядовитого королевского котла Горбуна В аналине проверил летающий меч божественным сознанием, от всего сердца восхищая таинственной силой кольца хаотической разбитой звезды, которая могло даже копировать магические сокровища. Даже трещины, появившиеся из-за демонизированного Горбуна Мена, были на своих местах. На этот раз Ван Линь решил обойтись без битв, он прибыл сюда для разведки. После того, как двойник вынул меч, он громко рассмеялся, и летающий меч полетел в сторону Ван Линя. У Ван Линя дернулись уголки рта, он похлопал по сумке и тоже вынул летающий меч. Сразу два одинаковых летающих меча столкнулись с схватки, вскоре после этого Ван Линь холодно улыбнулся. Его божественное сознание сферыцы внезапно пришло в движение, превратившись в красную молнию, которая вспыхнула в его глазах. В то же время глаза его двойника тоже вспыхнули красными электрическими разрядами. Ванолин с превосходством во взгляде смотрел на двойника, в чьих глазах несколько раз сверкнула красная молния. После этого глаза двойника взорвались и стали каменными осколками, которые разлетелись в стороны. В это же время оказалось, что тело двойника не смогло выдержать силу Красной Молнии и тоже взорвалось. Глаза в Анлине загорелись, и он сразу же начал размышлять. Несмотря на то, что он привел в действие божественное сознание Сферы З, он не стал им атаковать. Он всего лишь хотел проверить, сможет ли двойник из обломков камней и скопировать даже его божественное сознание Сферы З. Теперь он знал, что хотя эта хаотическая разбитая звезда была загадочной, очевидно, она не могла полностью скопировать его божественное сознание Сферы З. Ван Линь холодно улыбнулся и вошел глубже в кольцо. По словам Дуань Мудзу, это кольцо было 100 ли в ширину. После победы над первым двойником можно пройти дальше еще на 50 ли. Чтобы преодолеть остальные 50 ли и выйти из кольца, нужно было справиться еще с двумя двойниками. Сердце Сянькуня почти оборвалось, когда этот двойник взорвался. После этого Ван Линь значительно возвысился в его глазах. Он бы никогда не подумал, что двойник... сформированный таинственной силой хаотической разбитой звезды, мог взорваться сам по себе. Он не мог себе представить технику, стоящую за этим. Взгляд Юнифей стал уверенней. Она смотрела на Ванолинь и думала о том, чтобы попросить его о помощи, причем сделать это так, чтобы он не отказал. Ванолинь легко прошел вперед, но как только он преодолел десять Ли, осколки камней снова загорелись белым светом. После того, как белый свет померк, появились еще два двойника — Один из них вынул летающий меч, а другой — свиток. Ван Линь выглядел как обычно, но его сердце сжалось. Если Дуань Мэдзи не соврал, то это произошло потому, что он разрушил первого двойника слишком быстро, и это привело к изменениям. На настроение Ван несколько нисколько не изменилось, он сохранил холодный ум и спокойствие. Как только появились два двойника, в его глазах снова появилась красная молния, но когда его божественное сознание Сферэдзи было готово выйти наружу, он вернул его обратно. На этот раз оба двойника не стали спешить использовать свое божественное сознание, а быстро начали применять свои сокровища. Глаза в не загорелись, без лишних колебаний он бросился к двойникам, перед этим он уже испытал свое божественное сознание с Ферадзе, и теперь он был готов проверить, какую силу он стал обладать после того, как получил наследие памяти древнего бога, и его тело один раз прошло через реорганизацию древнего бога. Будет ли его реорганизованное тело древнего бога столь же могущественным, как в воспоминаниях древнего бога?